Неудобно смотримое на морде висело и у бабушки. Вот и сегодня к вечеру в аккуратно самом рабочем месте, не весть с какой причины у Бенедикта в нутрях философия засвербила. Мутно-мутно, как тень под водой. Стало что-то в сердце поворачиваться, томить и звать. А куды? И не скажешь. В спине, как озноб какой, и на слезу потянуло. И то ли злоба разжигает, то ли летать хочется. Или жениться. Колобок из головы не идет. Страшная такая история. Как он все пел, пел, все катился, катился. На сметане мешен, на кошке стужен. Вот тебе и стужен. Варвара Лукинишна тоже с разговорами с этими, со своими неясными. Конь. Ей знать надо. Беспокойная какая. Мало ли, что Федор Кузьмич слава ему в стихах выразит. На ту и стихи, чтобы не бельмесу не понимать. А что Федор Кузьмич слава ему на голоса разговаривает. Так это что ж, это поди всякий так.